Глава 11. 30 апреля в 14 часов 5 минут по пекинскому времени в воздухе над Восточно-китайским морем. Бортпроводница протянула пассажирам поднос с влажными салфетками, старательно сложенными в форме журавлей. «Меньше чем через час мы совершим посадку в Пекине. Не желаете освежиться?» Монг взял салфетку, и пальцы его протеза ощутили влажное тепло. «Благодарю». «А ваша супруга?» Не уходила стюардесса. Как Алис повернулся к своей спутнице. «Дорогая?» «Мьяо сеси!» Вежливо отказалась там, ахнув рукой. Когда бортпроводница ушла, Монг промокнул лицо горячей салфеткой, снимая теплом усталость. «Вот так вам обыкновенно приходится путешествовать», — улыбнулась сидевшая рядом с ним женщина, смахнув прядь черных как смоль волос с миловидного лица в форме сердечка. «Тогда я еще подумаю над предложением Кэт поступить к вам на работу». «К сожалению», — пожал плечами как Алис, «гораздо чаще нам приходится ездить связанными в багажнике машины». Кимберли Моу была одних лет с Монком, однако ее красота, не зависящая от времени, — делала её значительно моложе, что было не совсем, кстати, учитывая то, что они выдавали себя за супругов. Тем не менее, это помогло им сократить долгий перелёт. Извини, Кэт. На самом деле, жена Какале осталась в Вашингтоне координировать действия отдельных оперативных групп в центральном управлении Сигмы. Вместо себя Кэтрин Брайант рекомендовала для этой операции Кимберли Моу. с которой дружила ещё с тех дней, когда они вместе учились в военно-морской академии. Впоследствии Кимберли ушла работать в разведывательное управление Министерства обороны, но подруги продолжали поддерживать тесную связь в засекреченном мире американских специальных служб. Кэт расхвалила до небес способности своей подруги. Помимо свободного владения всеми диалектами китайского языка, Моу мастерски стреляла из снайперской винтовки, а также преуспела в рукопашных единоборствах, в которых одерживала верх над большинством сотрудников мужчин своего ведомства. Теперь же она удобно развалилась в кресле. «Знаешь, а я начинаю к этому привыкать». Они находились на борту серебристого «Боинга-757», салон которого туристическая компания 4 времени года полностью переоснастила, разместив всего 52 места первого класса, из которых в настоящий момент не было занятой половины. Маршрут этого наполовину частного лайнера, продолжающийся 24 дня, включал в себя 8 стран. Кэт устроила так, чтобы Монг и Кимберли поднялись на борт в Токио для короткого перелета в Пекин, что должно было подкрепить их легенду о состоятельной американской паре, совершающей мировое турне. В настоящий момент вся хвостовая часть салона была полностью в их распоряжении. Кэкалис посмотрел на экран спутникового телефона, на который была выведена карта береговой линии Китая. Пентер постоянно пересылал самые свежие данные от устройства слежения GPS. В конце концов источник сигнала остановился в Пекине, однако наблюдение за ним продолжалось, поскольку он мог покинуть китайскую столицу и двинуться дальше. Монк и Кимберли предстояло взять на себя роль передового авангарда. Они должны были сузить круг поисков, установить, куда похитители доставили Марию, Джо и Бака. Основная группа уже находилась в пути, направляясь в Пекин различными маршрутами, чтобы встретиться на месте и ждать приказа действовать. Телефон Монка завибрировал, извещая о новом принятом сообщении. Оно было от Пейнтера. Просмотрев его, Какалес начал понимать истинные масштабы стоящей перед ними задачи. В сообщении приводилось всё, что Сигме удалось узнать о докторе Эми Ву, сотруднице Национального научного фонда. организовавши нападение на центр изучения приматов. Несомненно, Надея стала в интересах китайских спецслужб. Мотивы, которые её двигали, оставались неясны. Эми Ву была американкой в четвёртом поколении, так что она вряд ли могла разделять политическую идеологию Китая. Даже пристальное изучение её бумаг и личной переписки не дало никаких свидетельств симпатий к коммунизму. И все же эксперты «Сигмы» вышли на след финансовых потоков, которые поступали из Пекина через ведомства ВУ различным научным организациям. Какая-то бессмыслица. Монг протянул телефон своей спутнице, чтобы и та ознакомилась с последней информацией. Прочитав сообщение, Кимберли вернула ему телефон и заговорила очень тихим голосом. «Хотя в этом и не было необходимости. На трех соседних рядах никого не было, а те пассажиры, что сидели дальше...» надели наушники и смотрели транслирующиеся по бортовой сети фильмы. «Мы уже не одно десятилетие отслеживаем деятельность Китая в Соединенных Штатах», начала Моу. «Масштабы проникновения китайских агентов и шпионов многократно превосходят то назойливое сование своего носа в чужие дела, которое показывают в кино. Китайские студенты обучаются в аспирантурах всех ведущих американских университетов по всем научно-техническим специальностям». Они получают здесь образование и возвращаются к себе на родину, где их знания нередко используются против нас. «Почему же мы это позволяем?» Удивился как Алис. «Хороший вопрос. Самый простой ответ заключается в том, что среди выпускников наших высших учебных заведений не хватает тех, кто достоин продолжать обучение в аспирантуре. Приблизительно половина докторских диссертаций защищается иностранными соискателями, из которых большинство, получив диплом, возвращаются домой. В каком-то смысле это можно даже считать международной помощью, поскольку образование иностранцев в значительной степени оплачивают американские налогоплательщики через гранты на исследовательские работы и другую финансовую помощь, не говоря уж о всевозможных налоговых льготах для колледжей и университетов. То есть мы не просто даём иностранцам знания, чтобы те увезли их за границу, мы ещё это оплачиваем. Многие утверждают, что в долгосрочной перспективе это нам на руку. И каким же образом Это можно считать одним из способов распространения в других странах американского капитализма, экономических ценностей и даже образовательных стандартов. Разумеется, обратная сторона этого заключается в том, что мы выращиваем себе конкурентов. Наука и технологии являются двигателями прогресса. Мы вывозим за границу интеллектуальный капитал. Постепенно Монк начинал понимать, почему Кэт отобрала для данной операции именно Кимберли. Определённо эта женщина знала, что к чему. Приведу один пример, продолжала та. Некая китайская студентка несколько лет училась в Гарварде и работала с нашими лучшими специалистами по генетике и биоинженерии. Недавно она вернулась в Шанхай и применила свои знания в сфере, которая в большинстве западных стран считается неэтичной. Что же она сделала? Она занялась программой генетической модификации человеческих зародышей. Откинувшись назад, мол печально покачала головой. Подобные исследования уже запрещены в сорока с лишним странах. И на то есть веские основания. Эти исследования можно считать первым шагом на пути к Евгенике, использованию науки для создания более совершенного человека. Речь идет о добавлении в человеческий генотип наследуемых черт. И это не только необратимо испортит его, такой путь еще и сопряжен с риском появления нового класса людей, созданных для того, чтобы быть лучшими». Монг нахмурился. И ты считаешь, что именно этим и объясняются последние нападения? Эми Ву финансировала исследования сестер Крэндалл, направленные на изучение генетического происхождения человеческого разума. Трудно сказать. Но что касается доктора Ву, то я подозреваю, что ею двигала не политическая идеология, а соображение чистой науки. В настоящее время исследователи занимают скорее вопрос, можно ли это осуществить, чем нужно ли это осуществлять. Знания добываются ради самих знаний, без оглядки на то, какие последствия они могут иметь для окружающего мира. Монг вспомнил замечание Эми Ву о генной инженерии. Естественно, мы не могли разрешить использовать в этих экспериментах человеческий зародыш. Это вызвало бы шквал возмущенных протестов. Для нее проблема заключалась не в этической стороне вопроса, а только в страхе быть пойманной. У него опять завибрировал телефон. Бросив взгляд на экран, Какалесу видел, что это новое сообщение от Пейнтера. Сигнал исчез или устройство слежения обнаружено, или у него сел аккумулятор. Посылаю последнее известное местонахождение в Пекине. Вернувшись к плану города, Монку увеличил масштаб, приближая точку, горящую в сетке пекинских улиц. Её путь закончился в большом зелёном пятне, обозначающем парк. Это же территория Пекинского зоопарка. Удивленно промолвила Кимберли, склоняясь к экрану телефона. Как Али скивнул. Учитывая то, что в руках у врага была похищенная горилла, такое местоположение имело практически смысл. «Что будем делать дальше?» спросила Моу. «Дорогая женушка», — многозначительно усмехнулся Монг, поворачиваясь к ней. «Похоже, нам предстоит заглянуть в гости к знаменитым китайским пандам». 14 часов 22 минуты. Мария пригнулась, проходя под лопастями вращающегося несущего винта вертолёта. Винтокрылая машина доставила пленных в военного аэродрома в предместьях Пекина на вертолётную площадку на берегу широкой реки. Над водой нависали плакучие ивы. При подлёте доктор Крендел осмотрела это место с воздуха и увидела зелёный парк, простирающийся на юг. А на его территории вольеры, загоны и несколько крупных строений. По сплетению извилистых дорожек гуляли толпы людей. «Это же зоосад! Скорее всего, пекинский зоопарк!» – удивилась девушка. Выйдя из зоны вращающихся лопастей, Мария выпрямилась, расправляя затекшую спину. Ковальский шел рядом с застывшей на лице хмурой гримасой. «Как же здесь воняет!» – пробормотал он. Крэндалл была полностью с ним согласна. В воздухе стоял смрад выхлопных газов. Небоскребы на противоположном берегу реки тонули в желтоватом тумане. Марии приходилось читать о проблеме загрязнения воздуха в китайской столице, но она и представить не могла, что дело так плохо. Глаза у неё уже начинали слезиться, и ей пришлось прикрыть рот рукой, чтобы не закашлять. Не останавливаться, произнёс позади властный голос. Обернувшись, девушка увидела тощего высокого предводителя группы. Путяна выяснила, что к нему обращаются как к Гао, но понятия не имела имя это или фамилия. На вид ему было лет 30 с небольшим. Его черные волосы над ушами были коротко подстрижены, но на темени оставались довольно длинными. За спиной предводителя из грузового люка военно-транспортного вертолета выкатился маленький погрузчик, везущий клетку с бака. Стиснув стальные прутья, горилла испуганно смотрела на свою воспитательницу, криками призывая ее на помощь, но та не слышала ее за ревом двигателей. Мария шагнула было к своему подопечному, но дорогу ей преградил Гао. "Иди!" строго приказал он, подкрепляя свои слова направленным на неё пистолетом. Тем самым оружием, из которого был убит Джек, напомнила себе Крендел. У неё в груди с новой силой вспыхнула ярость, рождённая от хладнокровного убийства молодого студента. В бессильном отчаянии Мария стиснула кулаки, глядя мерзавцу в лицо и открыто демонстрируя ему свой гнев. Взяв ее за руку, Ковальский заставил женщину развернуться и двинуться дальше. В другой раз. Процедил он сквозь тиснутые зубы, и это прозвучало как обещание. Мария покорно пошла по бетонной полосе и по пути осмотрелась по сторонам, пытаясь сориентироваться. Вдалеке возвышалось большое здание с куполообразной крышей. Над линией деревьев виднелась стена, расписанная резвящимися тюленями, косатками и дельфинами. Аквариум. Однако конечная цель их пути находилась гораздо ближе, ничем не примечательное бетонное здание в два этажа, плоская крыша которого была утыкана антеннами и спутниковыми тарелками. Сбоку поднялась вверх створка ворот, открывая грузовой лифт. Погрузчик, везущий клетку с бака, прокатил мимо и заехал в ждущую кабину. Кренделу скорело шаг догоняя его. "Не ты", приказал Гао, преграждая ей дорогу. "Сгорила идёшь ты". сказала она, указывая на Ковальски. Ты должен её успокоить. Великан переглянулся с Марией. Похоже, враги продолжали верить, будто он действительно ухаживал за горелой. Чтобы поддержать обман и дальше, женщина кивнула Джо. Делай всё, что хочешь, лишь бы Бака перестал бояться. Ковальски удивлённо поднял брови. Кто я? Было красноречиво написано у него на лице. Бака должен видеть рядом знакомое лицо, объяснила Мария. даже если с этим человеком он был знаком лишь мельком добавила она про себя но бака умный он знает что его воспитательница доверяет Джо и присутствие великана хоть как-то успокоит горилу особенно в незнакомой обстановке хотелось надеяться что ковальский держит бака от паники марио тревожилась за своего подопечного вспоминая как похитители безжалостно подталкивали его электрошокерами ей не хотелось чтобы над ним и дальше продолжали издеваться Эта мысль породила в её душе новую тревогу. Наблюдая за тем, как клетку с обезьяной загружают в лифт, Крендел задумалась, что нужно похитителям от Баака и от неё самой. Не волнуйся, должно быть, Ковальски прочитал тревогу на её лице. Я присмотрю за малышом. Марини произвольно шагнула к нему и крепко его обняла. Сначала тело Джона пришлось от неожиданности, но затем расслабилось. Великан тоже обнял женщину. Демонстрируя нежность, которая никак не вязалась с его грубой внешностью. Тепло его тела и сила его объятий успокоили следовательницу лучше любых слов. "Иди", крикнул Гау, ткнув ковальски пистолетом в рёбра. Отпустив Марию, великан сверкнул на него глазами так, что тот непроизвольно попятился назад. Опомнившись, Гау повернулся к Крендел. "Ты идёшь со мной". Солдат с автоматом подтолкнул Джог к грузовому лифту, а Марию подвели к маленькой двери рядом. «Куда вы меня ведете?» — спросила она у Гао. «Генерал-майор Уляо! Узнать, будешь ли ты жить?» — отозвался тот. «Четырнадцать часов сорок пять минут. Как глубоко мы спускаемся?» По пустоте в груди Ковальский понял, что лифт опускается под землю, однако он не мог определить, насколько глубоко. Великан отсчитал целых пятнадцать секунд, прежде чем кабина наконец остановилась. Он стоял рядом с клеткой Баака, по-прежнему находящейся на подъемнике. Вместе с ним в кабине было четверо вооруженных солдат. Слишком много, чтобы можно было обезоружить их и проложить путь к свободе. Кто-то потянул Джо за рукав. Опустив взгляд, он увидел волосатые пальцы, схватившие ткань его комбинезона. Морщинистое лицо прижалось к прутьям. Черные глаза пристально смотрели на человека. «Да-да, знаю, приятель, тебе страшно». Дверь кабины со скрежетом открылась, и Ковальский высвободил руку. Он не хотел ни на что отвлекаться, ему необходимо было полностью сосредоточиться, запомнить план подземного комплекса. Для того, чтобы думать о бегстве, надо знать дорогу к выходу. Погрузчик выехал задом из кабины лифта в просторное помещение, похожее на склад. Бака испуганно гукнул. Потолок в этом помещении поднимался на высоту второго этажа. Вдоль стен тянулись ряды полок, и повсюду сновали другие погрузчики, перевозящие ящики и контейнеры. Получив в спину тычок автоматным дулом, Ковальский вышел из кабины лифта и двинулся следом за клеткой с бака. Пересекая склад и понуро опустив плечи, он изо всех сил старался показаться запуганным и сломленным. В то же время великан укратко озирался вокруг, выискивая то, что может пригодиться, однако надписи на всех коробках и ящиках были сделаны «Институт». иероглифами. Не было никакой возможности определить, что внутри, то ли автоматические карабины, то ли лапша быстрого приготовления. Покинув склад, маленькая группа продолжила путь по лабиринту проходов и пандусов через насыщенный терпкими запахами подземный скотный двор с загонами для коз, овец и каких-то грюмых свиней. Чёрт возьми, что это такое? По мере того, как они продвигались все дальше, количество встречавших 7 людей в белых халатах, военных мундирах и рабочих комбинезонах постепенно уменьшалось. Наконец, впереди показались строгие предупреждения, выведенные яркими красными иероглифами. Даже Ковальский понял их смысл. Запретная зона, проход воспрещен. Дальше коридоры были уже совсем пустынными, и в конце концов маленькая группа оказалась в помещении, похожем на тюрьму. Вдоль обеих его стен тянулись... Зарешёченные загоны размером с гараж на одну машину. Все клетки были пусты, однако, судя по царапинам, вмятинам и пятнам на полу, они активно использовались. В противоположном конце находилась массивная стальная дверь, похожая на дверь в банковское хранилище. Над ней светилась надпись, сделанная яркими красными иероглифами. Один из солдат указал было на неё, но другой ударил его по руке и строго отчитал. Определенно нельзя было даже просто проявлять любопытство относительно того, что скрывалось за этой дверью. Джо задумчиво нахмурился. «Очень интересно». Однако конечной целью была не эта дверь. Погрузчик остановился у ряда загонов, и водитель что-то рявкнул по-китайски. Подбежавший солдат отпер один из загонов, а погрузчик опустил клетку с бака на пол. Еще двое солдат, закинув автоматы за спину, достали электрошокеры. Четвёртый держал автомат направленным в грудь Ковальский, при этом оставаясь на удалении, чтобы пленник не вздумал ничего предпринять. Двое военных принялись кричать на Баака и тыкать его шокерами, стараясь загнать в отпертый загон, но горил дрожала, забившись в угол клетки. Ковальский мог только гадать, какой ужас она испытывала. Достаточно, крикнул он наконец, поднимая пустые руки и выражая готовность сотрудничать. Дайте я выведу его из клетки, пока у него не случился инфаркт, чёрт вас возьми. Джонни знал, владеет ли кто-либо из солдат английским, но всё же осторожно продемонстрировал свои намерения, медленно подойдя к клетке с обезьяной и жестом подозвав её к себе. Всё в порядке, бака, сказал он. Мы пойдём туда вместе. Поняли его солдаты или нет, но они расступились. Ковальский шагнул в клетку. Бака тяжело дышал, губы его застыли в гримасе ужаса, а взгляд метался из стороны в сторону. Казалось, он был на волосок от того, чтобы сломаться. Джо постучал себя в грудь. Посмотри на меня, приятель. Бака уставился на него. Подняв руку, Ковальский принялся изображать знаки, взывая к чему-то привычному, чтобы не дать Гариле запаниковать. Закончил он тем, что скрестил руки со сжатыми в кулаки пальцами и постучал ими друг о друга. Я не дам тебя в обиду. Бака по-прежнему дышал очищённо, но теперь его взгляд стал уже спокойнее. Отпустив волосатое колено, он в свою очередь постучал кулаками, тихо ворча. Совершенно верно, кивнул Джо. Обезьяна протянула ему руку, и Ковальский тотчас же вспомнил свою младшую сестру Анну. Та часто вот так же протягивала ему руку, ища поддержки у старшего брата, когда ей было страшно, или в кабинете врача, или во время пьяной сцены, устроенной отцом. Теплые волосатые пальцы стиснули руку Джо. «Все в порядке, приятель». Он проводил Баака по бетонному полу в зарешеченный загон. Из одной клетки в другую. Один из солдат окликнул его. Волосатые пальцы крепче стиснули руку Ковальски, угрожая сломать ему кости. Не обращая внимания на боль, тот свободной рукой помахал солдатам, останавливая их. "Отстань, твою мать", бросил Джо, провожая горилу в загон. Это была убогая тюрьма. Бетонный пол был покрыт тонким слоем соломы. В углу стояло ведро, наполовину заполненное зеленоватой водой. Не было ни игрушек, ни веревок, чтобы качаться, ничего, чтобы отвлечь гориллу от мрачного окружения. И что было хуже всего, на дальней стене зловеще поблескивали стальные кандалы. Солдат снова окликнул Ковальски, на этот раз мягче, и помахал рукой, призывая освободить загон. Великан посмотрел на пальцы, цепившиеся ему в руку. А пошло оно все к черту. Опустившись на холодный бетон, он похлопал по соломе рядом с собой, приглашая Баака присоединиться. А затем крикнул военному: "Я остаюсь. Пусть лучше здесь, чем где-либо ещё". Солдат посовещался со своими товарищами, и, похоже, они пришли к какому-то решению. Один из них взял плетёную корзину со связками мятых бананов, морковью и ветками с зелёными листьями. Поставив эту корзину за порог, он пнул её ногой к кузникам, после чего другой военный с лязгом захлопнул дверь и запер её большим ключом. Кажется, они меня поняли. проворчал Ковальский, обращаясь к самому себе. Погрузчик развернулся и поехал прочь, увлекая за собой солдат. За ними захлопнулись двустворчатые ворота, но Джо успел заметить, что один из них остался караулить. «Значит, эти ребята настроены серьезно». Высвободив руку из пальцев Баака, Ковальский встал. Посмотрев на запертую наглухо стальную дверь в противоположном конце, «Значит, что Ковальский, Он увидел на стене рядом с нею светящийся экран сканера, считывающего отпечаток ладони и закрепленные под потолком камеры видеонаблюдения, объективы которых были направлены на загоны. Баака также воспользовался возможностью ознакомиться с окружающей обстановкой и принюхаться. Затем он опустил нос к темному пятну на полу, и запах этого пятна заставил его тотчас же отступить назад. Ковальский его не винил, пятно было очень похоже на засохшую кровь. Чтобы отвлечь внимание своего товарища по несчастью, Джо придвинул корзину с едой и уселся рядом с обезьяной. «Это, конечно, не пицца с пивом, но нам сойдет». Достав банан, он протянул его бака. Тот уселся на пол и отвернулся, отказываясь от угощения. Горилла ничего не ела с тех самых пор, как ее схватили похитители. В вертолете Мария с трудом заставила своего питомца выпить немного воды, но и только. «Тебе нужно поесть», — сказал Ковальский. Повернувшись к нему, Баака прикоснулся пальцем к своему рту. Взгляд у него по-прежнему был испуганный. «Черт, я начисто забыл про устройство слежения». Джо переместился так, чтобы заслонить с собой обезьяну от видеокамер и протянул руку. «Все в порядке, выплевывай». Баака понял, чего он хочет, и подчинился. В руку Ковальски упал обслюнявленный браслет. Держась к видеокамере спиной, Джо осмотрел его. Зелёный светодиод, сигнализирующий об исправной работе устройства, едва горел. Заряд был на исходе. Хотя под толщей бетона от него всё равно толку мало. Ковальский мысленно выругался. Беспокоенно заёрзав, Бака пригнул голову, вероятно, вообразив, что человек злится на него. Ты тут ни при чём, приятель. Джо брал устройство в карман, на время выбросив его из головы. Давай-ка мы с тобой перекусим. Он снова протянул своему сокамернику банан, но тот лишь бросил на него унылый взгляд. Сестра Анна часто так же смотрела на Ковальски, когда тот пытался заставить её поесть. Иногда отсутствие у неё аппетита объяснялось мучившими её болями, но гораздо чаще это было следствие жалких потуг брата в кулинарном искусстве. Джопре выдвинулся ближе к Бака, положив банан на колени, он развёл в стороны согнутые руки, сжимая кулаки, напрягая бицепсы. Ты должен быть сильным. Затем он повторил этот знак, слегка видоизменив его. Сначала растопырил пальцы, а после этого стиснул их в кулаки, и храбром. За этим жестом последовал ещё один. Ковальски собрал пальцы в щепотку и поднёс их к своим сомкнутым губам. Поэтому ты должен поесть. Бака посмотрел на банан. Джо очистил фрукт и снова предложил его Гариле. Наконец обезьяна неохотно протянула руку и взяла банан. Засунув его очищенным концом себе в рот, она повторила первый жест Ковальски, поднимая руки и напрягая бицепсы, а потом указала на своего напарника. Ты тоже должен быть сильным. Откусив половину банана, Баака протянул вторую половину Джо. Тот поморщился, глядя на откусанный банан, но затем пожал плечами. Ну и чёрт с ним. Взяв банан, он очистил его до конца и отправил себе в рот. Поесть всё равно нужно. 15 часов 13 минут. «Куда меня ведут?» Со страхом думая о том, что ждет ее впереди, Мария шла по богато отделанному коридору. Стены его были обиты красным шелком, подоконники блестели по золотой, а ковер ручной работы под ногами напоминал гобелен. «Где я нахожусь?» После того, как доктора Крэндал разлучили с Ковальски и Баака, Гаусс пустил ее на лифте в подземный комплекс, расположенный под зоопарком, где их встретил солдат на электромобиле. Проезжая по обширному центру, спрятанному глубоко под землёй, девушка успела мельком заглянуть в расположенные за стеклянными стенами просторные лаборатории. Она узнала оборудование, используемое в генетических исследованиях: термоциклические устройства для выделения ДНК, камеры для гибридизации, в которых выращиваются нуклеотиды, центрифуги для раздробления макромолекул. В одном помещении имелся даже аппарат для построения цепочек ДНК в точности такой же, какой был в лаборатории у Марии. Наконец они подъехали к другому лифту, и Гао под угрозой оружия заставил пленницу войти в кабину, которая привезла их в другое здание, явно построенное очень давно. Глядя на деревянную отделку и антикварную мебель, Крендел ощущала себя так, словно перенеслась из современной эпохи в XVII век. Из маленьких окон вдоль всего коридора открывался вид на мелководную лагуну, по которой расхаживали длинноногие цапли. Дальше за деревьями находились вольеры с животными. Значит, я по-прежнему нахожусь на территории зоопарка. Впереди у закрытой двери стоял мужчина в форме защитного цвета и чёрных сапогах. Он был на несколько лет старше Марии, и его лицо обладало своеобразной грубой красотой. что еще больше усиливалось улыбкой, которой мужчина встретил гостей, точнее, провожатого Крэндал. «Гао! Хуанинь хоцзя, диди!» — обратился он к ее конвоиру. Убрав пистолет в кабуру, Гао крепко обнял его. «Си сэ чан!» По этому неофициальному теплому приветствию, Мария заключила, что перед ней, скорее всего, родные братья, и только после этого ей бросилось в глаза их фамильное сходство. Братья продолжали разговаривать в полголоса, а Крэндал заметила в поведении Гао по отношению к старшему брату едва уловимую почтительность, и дело было не только в разнице в возрасте. Скорее всего, Чан еще и имел более высокое звание. Наконец старший брат постучал в дверь и, услышав приглушенный ответ, открыл ее. Он вошел в кабинет первым, а Гао толкнул следом за ним Марию. Та вспомнила его предостережение насчет того, куда они направлялись. Генерал-майору Ляо узнать будешь ли ты жить. Девушка ожидала, что её будет допрашивать какой-нибудь пожилой генерал китайской армии с непроницаемым лицом, но войдя в кабинет, увидела стройную женщину в наглаженном мундире, стоящую за широким письменным столом. Грудь этой дамы была украшена пёстрыми орденскими планками, а на погонах у неё сияла по одной большой звезде. По седым волосам и морщинам у нее на лице Мария заключила, что ей лет пятьдесят с лишним. Эта женщина была в кабинете не одна. На диване сидели двое мужчин в годах, оба европейской наружности. Кроме того, у окна застыли два вооруженных конвоира. Увидев вошедшую Крэндал, тот из мужчин, что был постарше, вскочил на ноги. Поправив очки, он осмотрел ее с ног до головы, и у него на лице отразилось потрясение, смешанное с недоумением. «Лена?» Привыкшая к тому, что их с сестрой постоянно путают, женщина поправила его. «Лена моя сестра, я Мария». «Ну, конечно, конечно». Смущенный своей ошибкой пробормотал мужчина, опускаясь на диван. И без прозвучавшего в его голосе британского акцента Крэндал догадалась, что это профессор Алекс Райтсон, ученый-геолог, обнаруживший систему пещер в Хорватии. Монг показал ей фотографии похищенных ученых. Очевидно, вторым был французский палеонтолог, доктор Дэйн Арно. Несмотря на то, что он был лет на двадцать моложе англичанина, в настоящий момент этот человек выглядел постаревшим и осунувшимся. «Здравствуйте, доктор Крэндл», — сказала китаянка, выходя из-за стола. «Я большой почитатель ваших работ. Меня зовут Джаин Ляо, я генерал-майор Народно-освободительной армии». Женщина протянула руку, и Мария пожала ее... Не желая быть грубой по отношению к той, от кого зависит её судьба, Цзяин перевела взгляд на Гао и его старшего брата. Быстро сказав что-то по-китайски, она указала на дверь. Чан выразил вслух своё недовольство, но Ляо был непреклонен. Как старше по званию, она потребовала беспрекословного повиновения, и Чан покинул кабинет, в adi с собой Гао. Став свидетелем того, с каким раздражением братья отнеслись к приказу удалиться, Крендел невольно прониклось теплом к хозяйке кабинета. Тем не менее она откашлялась и с ходу перешла в наступление. "Откуда вам известно про мою работу?" Мария расправила плечи, и её голос прозвучал очень твёрдо. Джейн жестом предложила ей кресло напротив дивана. "Как вы думаете, кто финансировал ваши исследования?" Мария тяжело упала в кресло, не столько из-за приглашения, сколько из-за шока от услышанного, что Что вы хотите сказать? Ваш заступник в Национальном научном фонде, та женщина-член научного совета Белого дома, которая выбивала для вас сестрой гранты, Эми, только и смогла вымолвить молодая исследовательница. Ляо склонила голову, подтверждая справедливость её догадки. Доктор Фу хорошо платили за то, чтобы она обеспечивала перевод денег из Академии военных знаний в Пекине в ваш центр изучения приматов. Её утрата явилась большой трагедией. Утрата. Крендел постаралась сохранить бесстрастное выражение лица, в то время как у неё в голове лихорадочно носились мысли. Она пыталась понять то, что ей сказали. Если это правда, то получается, что они с Леной с самого начала работали на этих китайцев. Были марионетками, которых дёргала за ниточки Эми Ву. Как такое могло случиться? Мария считала Эми своей подругой, однако на самом деле та оказалась внедрённым агентом. Девушке стало трудно дышать, ей захотелось опустить голову к коленям. Она вспомнила, как упорно вудовила на них Слены, подталкивав их ускорить исследования и отбросить все сомнения в моральной и этической стороне создания гориллы-гибрида для проверки своих теорий. Отношение Марии к использованию человекообразных обезьян в научных исследованиях всегда было отрицательным. Из-за этого у них с Эми не редко разгорались жаркие споры. Обезьяны умные животные с богатой эмоциональной и познавательной жизнью. Они демонстрируют самосознание, способность понимать свою индивидуальную роль в прошлом и будущем. Какое право имеют люди затачать их в клетки и подвергать истязаниям во имя науки? И всё же в конце концов доктору Ву удалось переубедить Марию, успокоить её опасения, заставить её переступить через границы собственного спокойствия. И вот посмотрите, что она творила. В глубине души Крандол теперь осознавала, что вина лежит не на одной только Эми. Она сама поддалась нажиму, потому что тоже хотела узнать правду, проверить свою гипотезу, касающуюся большого скачка вперёд, а самое главное стремилась узнать, сможет ли достигнуть успеха там, где другие потерпели неудачу, в том числе китайцы. Они с Леной разработали принципиально новые методы гибридизации и генной инженерии. Даже Эми не была полностью в курсе их работ. И слава Богу. Мария начала понимать, зачем её похитили. Однако технологии, которые создали сёстры Крендел, были скорее специализацией Лены, чем её собственной. Именно сестра работала с генами на молекулярном уровне. Мария же занималась глобальными вопросами воспитания и обучения Баако. Надеюсь, вы с удовольствием продолжите свои исследования здесь, продолжала Джаинь, подкрепляя худшие опасения пленницы. Я понимаю ваше недовольство тем, каким способом вы и ваш подопечный были доставлены в нашу страну. Но мы с вами учёные, мы ищем правду. В конечном счёте, какое имеет значение, где будут проходить работы здесь или в Штатах. Если вы согласитесь сотрудничать, вас ждёт прекрасная жизнь. В вашем распоряжении будут все ресурсы правительства Китайской Народной Республики, и вы не будете связаны никакими запретами и ограничениями этического характера, как это было в Соединённых Штатах. Мария постаралась скрыть свой ужас и изобразить заинтересованность. «Разумеется», — добавила Ляо, — «все это относится также и к вашей сестре». «К Лене?» — переспросила девушка. Еще до своего похищения Мария ожидала известий из Хорватии о ходе поисково-спасательной экспедиции, которая предстояла вывезти ее сестру из затопленных пещер. Никакой свежей информации на этот счет у нее не было. «Лена, она жива?» Выдохнула пленница. "Да, я видели в Загребе", подтвердила Джайнь. "Мы рассчитываем в ближайшее время воссоединить вас с сестрой". Мария стиснула руки на коленях, чтобы они не дрожали, и оглянулась на учёных. Профессор Райтсон слабо улыбнулся. "До тех пор, пока ваша сестра жива, надо надеяться". Доктор Арно отвёл взгляд. Очевидно, он был настроен не столь оптимистично. Крендел постаралась переменить тему. Начнём с того, зачем вам вообще понадобилось совершать нападение на пещеры? Неужели только ради того, чтобы похитить мою сестру? На самом деле, мы намеревались забрать её ещё в Германии, из Института Макса Планка, объяснила китаянка. Однако из-за плохой погоды она выехала в Хорватию на день раньше намеченного срока. Таковы причуды судьбы, нарушающие самые тщательно разработанные планы. В таком случае, что вам было нужно в этих пещерах? Удивилась девушка. Позвольте вам показать. С этими словами Джейн предложила Марии подойти к длинному пластмассовому ящику, стоящему возле дивана. Защёлки на нём были уже открыты, поэтому генерал-майор просто откинула крышку и Крендел заглянула внутрь. Она тотчас же узнала окаменевшие останки, лежащие в ящике. Несмотря на то, что сердце её голку колотилось, чуть ли не в самом горле, Мария ощутила вспыхнувшую искру профессионального интереса. Она присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть череп, поражаясь тому, насколько хорошо он сохранился. Эти кости, они принадлежат не человеку, точнее не Homo sapiens, пробормотала исследовательница. Это кости неандертальца, поправил её профессор Райтсон. Наморщив лоб, Мария провела пальцем по надбровным дугам черепа. «Нет, не думаю. Точнее, это не совсем неандерталец. Лицевые кости чересчур плоские. И насколько я могу рассмотреть маляры, они слишком маленькие». Подняв взгляд, Крэндалл увидела, что Джаинь с улыбкой смотрит на нее. Однако заговорила не она, а Дэйна Рно. Голос палеонтолога был угрюмым. Я тоже обратил на это внимание. «И проведя точные измерения, пришел к заключению, что мы имеем дело с останками гибрида». потомка, появившегося на свет в результате спаривания современного с анатомической точки зрения человека с неоднортальцем. Мария качнулась вперед. «Если вы правы, то находка будет первой в своем роде», закончил за нее Арно. «Радчайший образец, обнаруженный практически в идеальном состоянии!» «Правис Райтсон с помощью радиуглеуродного метода установил возраст останков. Это последний ледниковый период». По около сорока пяти лет назад геолог кевнул. "Но меня больше всего интересует несоответствие". "Довольно об этом, Алекс". Не дал ему договорить Дэн. "Никому нет дела до подобных мелочей". Казалось, Райцен готов был возразить, однако вместо этого он откинулся назад и молча скрестил руки на груди. Очевидно, двум учёным было не привыкать к подобным стычкам. Арно закрыл глаза, затем открыл их, пытаясь взять себя в руки. Именно из-за этой поразительной находки я связался с институтом Макса Планка и попросил, чтобы в Хорватию отправилась ваша сестра. «И все это благодаря нашим исследованиям гибридов неандертальцев?» пробормотала Мария. Палеонтол кивнул. «Я полагал, что с высокой вероятностью можно будет извлечь достаточное количество ДНК, и мне требовалась помощь доктора Крэндалл». Молодая пленница все поняла. Подобное открытие могло отпереть все замки, предложить дорожную карту, показывающую, кто такие люди, как биологический вид, откуда они произошли. Если бы мы с Леной получили такой образец...» Голос Джаин заставил Марию оторваться от научных размышлений и вернуться к насущной угрозе. «Мы узнали о находке доктора Арно от одного нашего агента, обучающегося в институте Макса Планка, и решили действовать быстро. Возможно, мы слишком поторопились». Крендел покачала головой, поражаясь эффективности китайской разведки. Она знала, что студенты из Китая учатся во всех ведущих высших учебных заведениях Соединённых Штатов и Европы, но, судя по всему, многие из них также держали нос по ветру, готовые известить свои власти о любом значительном открытии. Такой прорыв мог бы сократить наш путь на целое десятилетие, если не больше, продолжала Ляо. «Особенно, если бы за дело взялись нужные специалисты». Она поклонилась в сторону Марии и двух ученых. Женщина встала. «Что именно вы намереваетесь осуществить?» «Лучше я вам покажу». Джейн указала на дверь. Оба ученых тоже встали, собираясь последовать за ней. Поднимаясь на ноги, Райдсон застонал, растирая поясницу. «Ох, грехи мои тяжкие!» Арно недовольно протиснулся мимо него. Я рассчитываю на то, что вы будете с нами сотрудничать, сказала Марие Китаянко. Доктор Орно, ваши познания в области палеонтологии также весьма пригодятся. А вот что касается профессора Райцена, то геологи нам не нужны. Даже такие признанные специалисты своего дела, как вы. Но, может быть, вы послужите нам в другой постаси. Старик был явно озадачен её словами. Достав из кобуры пистолет, Джаин направил его на Алексе и выстрелил. На лице профессора навечно застыло выражение изумления. Он повалился назад на диван. На лбу у него появилась маленькая дымящаяся чёрная дырочка. Внезапный грохот выстрела в замкнутом помещении оглушил Марию. Она отшатнулась назад, едва держась на ногах, но Ляо подхватила её под руку. Кренделс с отвращением посмотрела на женщину генерала, тотчас же осознав смысл её жестокого поступка. Это был урок. И девушка прекрасно его поняла. Будь полезен или умри.